«Поди-ка вот, приласкай! Человек приласкать никогда не вредно!» «Наташа, добрый ты, дедушка! Отчего ты такой добрый?» «Лука, добрый, говоришь? Ну и ладно-ка так, да...» За красной стеной тихо звучит гармоника и песня. «Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо».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 Таши воры, Лука, они лезут, значит, да. Взял я ружьишко, вышел, гляжу двое, открывают окно и, и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу, ох, вы пошли прочь. А они, значит, на меня с топором? Я их упреждаю, отстаньте ему, а то сейчас стрелю. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу.